Интегрировавшись и взяв под полный контроль медицинский реаниматор в спаскапсуле, ARCHOS 045 i успел провести инсталляцию зерна объекту. Перейдя в режим пассивного мониторинга, он приготовился отслеживать и при необходимости редактировать первичное развертывание нейроинтерфейса. Его задача – координировать процесс до прибытия на корабль «Матку», где он должен был передать объект и всю накопленную по нему информацию. Но планам не суждено было сбыться. Аварийный старт и аннигиляция Аспид-837МК сделала Архаса главным и пока единственным хранителем объекта. Самообучающийся Искин понимал, что на данный момент его компетенций на эту роль явно не хватает. Усугубляло ситуацию то, что навигационный комплекс капсулы был не взломан и теперь работал по заложенным в нем алгоритмам, направляя ее на единственную пригодную для жизни планету в этой системе. Полное отсутствие связи с центром осложняло и без того непростое положение. Пяти часов хватило на первичный анализ, который позволил наметить план действий. Основные этапы — сохранение объекта, корректировка и контроль прохождения первой реперной точки, развертывание нейроинтерфейса. Но и тут ARCHOS 045 i ждала неудачи. Он так и не получил отклик от нейроинтерфейса до окончания полета и не смог подтвердить необходимый сценарий развития. А после приземления объект был тут же в нарушении всех протоколов аварийно изъят из реаниматора. Быстро реинтегрировать и последовать за ним Архас 045-ИА не успел. К тому же это привело бы к обнаружению, и как повели бы себя аборигены, было трудно спрогнозировать. Учитывая, что функционал текущего тела не позволял эффективно действовать на поверхности планеты, Результативность подобной попытки была бы нулевой. Оставался единственный шанс, и 045ИА приступил к модернизации своего тела. Для первичного варианта ему хватит и этой спас капсулы.